Я много пережал. Одна съемная квартира, другая, все они были разные. Но что меня всегда беспокоило, так это их освещение. Бывает, то потолок немного кривой, то лампочка плохо подобрана, то не хватает ашера или какого еще светильника за шкафом или комодом. И вроде бы все нормально, но один угол в комнате остается темным. По-настоящему это началось с моей первой однушки. Съехал я в свои юные 19 лет от моей немного поехавшей на почве религии бабушки. Квартира была не ахти, хрущевка с тараканами. Но я был невероятно счастлив. По крайней мере, первую неделю. Пока меня не начало беспокоить одно странное чувство. А вроде сидишь за компом. Или в книге-телефоне. А такое ощущение, что не один. Словно бы на тебя кто-то недобро смотрит из противоположной стороны комнаты. зыхнешь в ответ. Угол как угол. Плохо состыкованный со стеной линолеум. Кусок трубы и батарея. Но подозрительно тёмный, зараза. Брал фонарик просто посветить в него. Ничего особенного. Друзья не хотел вообще говорить. С парой человек лишь поделился. Но меня не поняли. Хотя один одногруппник как-то раз напрягся. Я заметил, что он смотрит туда. Но уже не стал понимать эту тему. Может, бывают люди, какие чувствительные. Или вроде того. По счастью, лето началось. Универ закончился. Надо было менять дислокацию. Еще и работа хорошая подвернулась в другом городе. Так что я, недолго думая, закрылся хвосты и рванул. С устройством, можно сказать, повезло. Сотрудника планировали брать на время. Но я там закрепился. И в результате штаты меня расширили. Снял опять однушку. Планировка вообще другая была. Да и сторона солнечная. Въехал довольный. Прибрался. Раскидал шмот. матрас на кровати был просто потрясный. Спал как сурок первые пару недель. Плюс на новой работе уставал. И вот, как-то возвращаясь в квартиру, полнолуние еще зараза было. Девушку проводил. Захожу домой. И снова это чувство. Никогда еще так быстро не прыгал к выключателю. Бежевые стены... Белый потолок. все было, как обычно. Но не совсем. Чёртов бесячий тёмный угол. Прямо рядом с кроватью. Точнее, между кроватью и зеркальной стеной шкафа. Аж мурашки побежали. И злость какая-то. Как так? Раньше же его не было. Первый месяц работы. Аванс только через пару дней. Я на мели. Побежал бы в любой магазин за торшером. Да только в такое время они все закрыты. Дома была пара свечей, но что-то внутри остановило. Наверное, детство дома бабушки отводило. Воспоминания хреновые со свечами этими. Недолго думая, делаю перестановку. Включил свет везде. На кухне, в коридоре, даже в туалете. А время за полночь. Не знаю. Соседи наверняка меня возненавидели бы, если бы узнали, что это я. Кровать нафиг от него отодвинул. Приткнул туда компьютерный столик и системник. Комната стала в полтора раза меньше. Хреновая расстановка. Но так поспокойнее стало. А в сон провалился. Так и не выключил нигде свет. Компьютер у меня светится весь, как космический корабль. Так вроде отпустила даже на пару дней. Сначала так думал. Потом сижу, главное днем. Залипаю в сети во что-то. И бац! Синий экран. Сначала ругаюсь. Думаю, железяка какая сбоит, или драйвера кривые севрой стали. Смотрю в комп, и тут, не знаю, мурашки по всей спине, колени заныли, бота за ноги сейчас просто схватят и как потащат. Отпрыгиваю, ругаюсь, компьютерный стол по полу в сторону отодвигаю сразу, тяну на себя, осматриваю плинтус. пол, но трон понимаю, что что-то не так. Только внешнее все как обычно. Еще и зеркало там грязное такое. Не могу понять в чем. Пробовал протереть. Холодное. Стена там тоже холодная. Хоть и июнь. Грязь поверхности стекла. Не оттирается. Даже ацетоном. Может, грунтовкой какой забрызгали? Не знаю. И розетка там не рабочая. Так я оставил короче. Некогда было мается. С ранее у меня было сложное общение. Бесили их поверья, и вот это Бог накажет. Поэтому я сам старался избегать суеверий и пытаться во всем найти рациональное зерно. Списал на усталость, смену обстановки. Уставал я и правда дико. Много было обязанностей, да и хотелось, чтобы повысили. Благо для этого были все возможности. От усталости добавились и плохой сон, раздражительность. И вообще болечки всякие лес начали. Мерзкое сложилось лето. В общем, как только у меня, казалось бы, пошло все в гору, пришлось уйти с работы. Но хоть опыта набрался. Сходил в отпуск, развелся, покрасил стены в белый. Зеркало от шкафа одирать не стал. Залепил грязный угол каким-то плакатом со старой компьютерной игрой. Дома вообще разлюбил пользоваться техникой. За комп не хотелось садиться. Любые экраны вызывали раздражение. А все потому, что если лежа в кровати ночью смотреть в телефон, то за ним ничего не видно. Вообще, чернота, в которой хрен знает, что происходит. А по ощущениям, будто бы кто-то там все время присутствует, слышно иногда, как что-то щелкает, или легкий стук из глубины здания. Скажите соседи, но коленки ноет и жопа чует, что нифига это не соседи. А самое страшное, это смотря в телефон, не смочь побороть желание резко пырнуть его экраном в темноту и что-нибудь там успеть увидеть. Я знаю, о чем говорю, поэтому ну его нахрен. Телефоном и компом пользовался только с включенным светом и спал только спиной к стене. Никогда не поворачивался спиной к тому углу. Всю жизнь засыпая, видел темные пятна перед глазами. Зрачками их можно гонять туда-сюда, растить, уменьшать». Только с возрастом они все больше стали. И как-то глубже. И со временем я перестал обращать на них внимание. Потому что стало страшно заглянуть в эту глубину. А в ту ночь я сделал усилия над собой. И несколько раз в них посмотрел. Пятна и пятна, думал я. Артефакты зрачков. С возрастом увеличиваются. Так и уснул. Не помню, что снилось сначала. А в один момент просто понял, что вижу очень странный сон. Все зомби какие-то. Или вампиры. Я с какими-то малознакомыми людьми от них спасаюсь. А в один момент вроде даже все устаканилось. Но тут вышел он. Злобный, лысый, бородатый мужик. Взгляд как у сатаны. Кожа вся светится рунами волшебными. Зовут его Амонжера, И шаманит он там что-то такое, что меня всего обездвижило. А сам пробежается. Шаг за шагом. Медленно так. Страшно было очень. А в один момент я понял, что это сон. А сделал усилие над собой и проснулся. Открыл глаза. И вот тут я просто закричал бы во весь голос. Но не мог. А в середине комнаты клубится что-то черное и бесформенное. И медленно идет на меня. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Только дышать часто и еле заметно выть. «А оно неотвратимо так. Шаг за шагом, медленно вытягивает что-то в моем направлении. Конечность мерзкую. У меня уже все мышцы в организме напряглись как стали, Без толку. Еще немного и пропаду. Всё изменилось, когда на смартфон пришла СМС. Вибрация. Экран осветил потолок и часть комнаты. Оцепенение словно спало. Я подскочила вверх, как стрела из лука». Ударился спиной об стену. Хватаю телефон. Свечу экраном вокруг. Ничего. На панике я к выключателю. Врубаю свет везде. А время три ночи почти. Сна не в одном глазу. Смотрю на угол этот сраный. А там пол потемнел весь. И обои. А плакать тем самым колдуном немного надорван посередине. Нахрен думаю я. Оделся наспех. Вышел во двор. Сел на лавочку ждать утра. Если бы курил, затянулся бы с удовольствием. Тупо от нервов. Пальцы от холода и пережитого напряжения сводило. Тошно было. Щипал себя за лицо, чтобы не уснуть. Иногда, может, слишком сильно. А дальше... Так мы его и забрали. Цохнул языком психиатр городской больницы. Соседи пожаловались что снова ночью услышали вой и стука стены. Уже который раз за месяц. Участковый нас вызвал дрожащим голосом. Собрали бригаду, примчали. А там, мать честная, пациент расторапал себе все лицо. Сам в крови весь, сидит на лавочке, смеется, шепчет, бредит. На одной ноге небольшая холодовая травма. Как если бы он насильно прислонил ногу к стенке морозильника на несколько минут. На вопросы наши не отвечал. При задержании не сопротивлялся. А в квартиру дверь открыта была. Участковый искал ключи. Не нашел. Внутри все вполне даже прилично. Порядок. Только свет не включался. А сейчас другое дело. Он в палате, где ничего нет, кроме белого матраса, белых стен и белого потолка. Свет вообще не выключаем. Если ночью слишком темно сделать, то сразу с ума сходить начинает. «Сколько не накачивай!» «Такие вот дела, товарищ!» «По родственникам по-прежнему ничего!» Курящий мужчина в очках тщательно вел запись в блокноте при свете желтой настойной лампы. «Нет, никаких нет!» «Продолжал психиатр!» «Мы только имя чудом узнали через арендодателя!» «У нее и номер телефона был!» «Только самого телефона не нашли!» «И документов никаких у парнишки не было!» «На компьютере чисто!» Очевидно, незадолго до инцидента он зачем-то переустановил систему, а в остальном – без следа. «Спасибо большое. И за сигарету спасибо. Я сам выйду. До свидания». Докуривая, следователь вышел на крыльцо психиатрической больницы. Солнце освещало голые ветки деревьев холодными ярко-оранжевыми лучами. На миг мужчина даже задумался – рассвет ли сейчас или закат? «В последнее время были сплошные проблемы со сном. Бросал же курить!» – нервно прошептал он. «Но ничего. Это за тебя, Артём. Твоя сигарета. Ты пока единственный, кто выжил. Если это, конечно, жизнь».